С начала 2023 года открытое акционерное общество «Российские железные дороги» поставило на Забайкальскую железную дорогу семь новых электровозов серии «Ермак». Машины будут приписаны к локомотивному депо станции «Чита». Всего в 2023 году на Забайкальскую железную дорогу планируется поставка 113 грузовых электровозов этой серии, а также 15 маневровых тепловозов серии «ТМ-18ДМ». Отметим, что эксплуатация нового тягового подвижного состава позволит сократить расходы при вождении поездов на участках Забайкальской магистрали со сложным профилем пути и значительным уклоном за счет отказа от использования вспомогательных локомотивов. Также техническое перевооружение локомотивной тяги направлено на повышение надежности перевозок и увеличение провозной способности Забайкальской железной дороги. Система поосного регулирования тяги позволяет реализовать максимальный коэффициент тяги электровоза. За счет этого локомотив более устойчив к пробуксовке и способен работать на участках со сложным рельефом. Еще одним преимуществом обновленной машины является повышение весовой нормы грузовых поездов и, как следствие, увеличение производительности.